Глава 36. В офис сесиль находившийся в людном квартале «Сорбонны», Родион попал лишь к часу дня. Приняв от секретаря увесистую папку, он решил остановиться на обед в любимом месте, куда не заглядывал уже много лет. Заведение под невыразительным названием «Парижский кофе» сильно отличалось от традиционных «броссери» и бистро Четверть века назад эта забегаловка, оформленная в эстетике манхэттенского бара, всегда трещала по швам от наплыва клиентов. И неудивительно, ресторанов, предлагающих блюда американской кухни, на тот момент в столице было не так уж и много. Истекающие мясными соками гамбургеры и острые куриные крылышки Родиона привлекали мало. А вот яйца Бенедикт с густым маслянистым желтком, политый сливочным соусом, и хрустящий хашбраун, Совершенно неотличимые от бабушкиных дранников были его слабостью со студенческих времён. Устроившись за столиком в самом дальнем закутке, подальше от гомонящей барной стойки, Родион заказал еду и развернул любопытную папку. В десятках пластиковых кармашков лежали медицинские счета, рецепты и клинические выписки. Просмотрев все бумаги, Родион отметил, что документы вдовы содержались в строгом хронологическом порядке. На обороте отдельных рецептов были сделаны какие-то пометки. Вчитавшись, он сообразил, что это название безрецептурных лекарств, отпускаемых в аптеках. наименование в подколотых степлером чеках подтверждали его догадку. Вытащив из папки все врачебные предписания, Родион разложил их на столе. Как и ожидалось, большинство было сделано терапевтом Гиле Труа. Самый первый его рецепт датировался маем 2018 года. Родион открыл Википедию. Так и есть, шоколадный магнат Шарль Мерсье скончался за несколько месяцев до этого. Если верить рассказам Сесиль, то после смерти мужа её сестра впала в депрессию, сопровождающуюся хронической бессонницей. В этот трагический момент рядом оказался Анри Монтень. Он не только нашёл желающих приобрести гибнущий бизнес вдовы, но и помог грамотно оформить сделку, а заодно и порекомендовал ей замечательного доктора Гилетруан. Тот сразу предложил мадам грамотную схему лечения — курс лёгкого снотворного, а затем поддерживающую дозу антидепрессанта. Судя по тому, что последний рецепт Гелетруа выписал в ноябре, вдова принимала эти лекарства вплоть до своей смерти. «Ваш заказ!» — объявил официант, ставя на стол красиво оформленную тарелку и бокал вина. Надрезав ножом нежную яичную плоть, Родион наблюдал, как растекается по фаянсу тягучее золото-желтка. Любуясь этой картиной, он продолжал обдумывать полученную информацию. Здравый смысл подсказывал, что в рекомендациях Гилетруа нет ничего криминального. Скорее всего, схема лечения была стандартной и вряд ли могла нанести вред вдове. Однако за рациональными выводами замаячило одно смутное предположение, которое стоило проверить. Сделав снимок оборотной стороны рецепта, Родион послал его Сесиль с коротким комментарием и приготовился ждать ответа до позднего вечера. Нота отписалась практически сразу. «Это почерк сестры. Наверное, список покупок для её домработницы, Эльзы». А Эльзу уже рассчитали? «Нет, она пока присматривает за дома модель. Вот её номер». Родиону невольно подумалось. «Какая же умница. Всё слёту понимает и лишних вопросов не задаёт. Редкое для женщины качество». Попытка дозвониться до домработницы в дневное время ничем не увенчалась. Но около девяти, когда Родион уже собирался выключить компьютер и отправиться в душ, она объявилась сама. Из первых же реплик стало ясно, что девушка удручена скоропостижной смертью хозяйки и никак не может смириться с произошедшим. Выслушав Родиона, Эльза принялась всхлипывать, еле выдавливая из себя слова. «Да, в аптеку рядом с домом заходить приходилось часто, но мадам голова побаливала, и со сном были проблемы, а по осени она ещё простуду подцепила» бронхит вялотекущий. Чем лечилась? Да разве вспомнишь? Рецепты и квитанции в медицинской папке остались. Мадемуазель сисиль забрала её себе вместе с другими документами. Хотя... Эльза вдруг задумалась. Подождите-ка минутку. Застучали каблучки. Вжикнула молния. Зашилистели какие-то бумажки. Нашла! Обрадовалась девушка. Мадам, как приболела, сразу позвонила своему врачу. Тот ей лекарство порекомендовал. Вот у меня в блокноте записано мне в «Пневмостин. Его без рецепта отпускают. Я сбегала, купила. Мадам эти таблетки некоторое время попила и на поправку пошла. Даже в оздоровительный клуб поехала. В сауне согреться, массажик горячими камнями сделать. Ну а там вы сами знаете». Голос её задрожал от близких слёз. Эльза зашуршала бумажным платком. Решив, что узнал уже достаточно, Родион вежливо попрощался. Утром ему пришлось отложить все дела, связанные с расследованием, и заняться подготовкой к научно-практической конференции, куда его пригласили в роли ведущего эксперта. Больше часа он просидел над вступительным словом, которое выходило каким-то уж слишком формальным. Сделав глоток кофе, Родион принялся править текст, пытаясь привести его в приемлемый вид. Но тут под окном завизжала, захихикала, завозилась малышня. Судя по всему, соседка опять забрала двойняшек из школы пораньше, и привела их домой на обед, после чего отправила мальчишек поиграть в общий полисадник. «Раз, два, три, мы идём в лес! Четыре, пять, шесть, собирать черешню!» — затараторил один из них, проглатывая в спешке слова-считалки. «Эй, Жиль, так нечестно, ты слишком спешишь!» — рассердился второй, не успев, видимо, придумать, где же ему спрятаться. Что ответил на это торопыга Жиль, Родион не расслышал. Он предпочёл взять ноутбук и спуститься из кабинета в гостиную, окна которой выходили на другую сторону дома. Закончив в тишине работу, он вошёл в свою почту, чтобы отправить письмо организаторам. Ввёл в адресную строку имя нужного лица, поставил в копию трёх коллег, машинально повторяя считалку хитрюги Жиля «Он дэд хуа, и бойс». И в эту минуту его осенило. От изумления Родион вскочил с дивана рывком, едва не опрокинув торшер. Взяв себя в руки, он уселся на место и быстро вбил запрос поисковик. Вместо ответа тот выдал ему чёрно-белую фотографию, опубликованную Гиле Труа в Твиттере больше года назад. На снимке пышный осенний лес, ломкая тропинка. По ней шагают два охотника. В седом мужчине с тяжеловесным южным лицом было легко узнать искусствоведа Желя Ле Труа. «Любимый тобой Ремарк говорил, что труднее всего пережить первые 70 лет, а дальше дело пойдёт на лад». Но к тебе это не относится, пап. Ты всегда умел договариваться с жизнью. Пускай так будет». «Вот оно как», — процедил Родион, проклиная себя за невнимательность. «Теперь понятно, что могло заставить солидного доктора с практикой в центре Парижа, с наработанной жирной клиентурой влезать в криминальную аферу». Тот факт, что один из соучредителей культурного фонда Жиль-Ле приходится родным отцом, лечащему врачу Адель Мерсье и Жака Соланджа, многое объяснял. Основателей фонда Портмана в действительности было трое, но Родион ухитрился об этом забыть. Несколько месяцев назад, собирая информацию об их деятельности, он перетряхнул все подшивки материалов, в которых упоминалось имя Жиля Ле Троа, но не обнаружил ни одного скандала, к которому бы тот оказался причастен. А потому фигура искусствоведа просто выпала из общей картины. Просидев допоздна в сети, на порталах Инфогрев и ССЕТ, опубликовавших годовые финансовые отчёты коммерческих организаций, он выяснил кое-что ещё. Жилье Труа, всегда державшийся в тени, оказался мажоритарным акционером фонда Портмана. Искусствоведу принадлежал контрольный пакет акций, а вместе с ним и право принятия ключевых решений. Но это было ещё не всё. На пару с сыном Ги тот числился в списках инвесторов фармацевтической компании, выпускавшей десятки популярных препаратов, в том числе и пневмастин